Глава ч е т в р т а я Доминика. Я была уверена, что меня прогонит. Как уснула, сама не знаю. Наверное, меня убаюкало сладкое сопение моей девочки. Сквозь сону слышала ее писк и, когда увидела нависающее на с у п л е н н о е лицо Тимура, чуть сердце от страха из груди не выпрыгнула. Потому что он мне снился, не настоящий Тимур Таллеров. Какой он на самом деле, а другой Тим, каким бы мне хотелось его видеть с открытым теплым взглядом и улыбкой, но надо мной нависает живой Тимур, который смотрит настороженно и с недоверием, и я в страхе вскакиваю с пола. Показалось даже, что у него челюсти щелкают, как у волка, но он лишь говорит, что узнает про комнату. И чтобы я покормила ребенка, и уходит. Дверь можно закрывать и потише, но я не в том положении, чтобы указывать хозяину дома, а теперь еще и моему работодателю. Молоко снова протекло на рубашку, стоило дочки заплакать. Бегу ванную, быстро мою руки, расстегиваю пуговицы, достаю из кроватки свою девочку. И сажусь в кресло, не могу глаз от нее оторвать. Какая же она чудесная! Сначала малышка ест жадно, захлебываясь и причмокивая, а потом начинает баловаться, улыбается, когда я щекочу ей щ ё ч к у утыкается личиком мне в грудь. Она уже давно наелась, но не отпускает меня, и мне самой хочется подольше с ней посидеть. Но на видео о грудном кормлении, которое я смотрела, говорилось, что нужно поддержать ребенка вертикально. Встаю, прижимаю щекой крошечному лобику, хожу с малышкой по комнате, рассказываю, как я ее люблю, как мы пойдем с ней гулять, какие там красивые растут цветочки и летают птички. Она внимательно слушает и сопит мне в шею. Я бы часами так ходила, но спиной чувствую прожигающий нас к в о з ь взгляд, понимая, что это Тимура раньше, чем слышу ровный голос. Ей нужно сменить подгузник. Ты не умеешь. Давай мне ребенка, я покажу как. Я ожидала услышать все, что угодно, но только не это. Он правда собирается меня учить? Не в ы г о н я я за то, что я ничего не умею? А хочет помочь? Тимур подходит, берет дочку, и она громко протестует, когда я ее отдаю. У меня такое чувство, будто эта часть меня отделилась, и только то, что он отец, помогает смириться и отобрать ее обратно. Замечаю залипший взгляд Тимура на моей обнаженной груди и поспешно запахиваю п о л у рубашки. Ошарашенно наблюдаю, как Тим успокаивает нашу девочку, как покачивает ее, как нежно прижимается губами к недовольно сморщенному личику и улыбается. Тим Талер улыбается. н и за что бы не поверила, если бы не видела своими глазами, дочка успокаивается в его больших руках. Она в них как котенок, кажется совсем крошечной. Тим разговаривает с ней, и его голос звучит по-другому, мягче, тише, успокаивающе. Даже не верится, что он умеет так разговаривать. Тимур меняет ей подгузник уверенными, привычными движениями опытного родителя, а я стою за его спиной и смотрю. Уверена, что у меня тоже получится. Я не боюсь взять ее на руки. Не боюсь сделать что-то неправильно. Я чувствую свою девочку, как будто мы настроены на одну волну. Тимур продолжает играть с дочкой и, не оборачиваясь, говорит: "Твоя комната готова, Ника. Иди, приведи себя в порядок. Я одену ребенка и вынесу с коляской в беседку. Выдешь й во двор, будешь с ней гулять. Она хорошо спит на свежем воздухе. И не забудь поесть." Можешь взять еду с собой в беседку. Попросишь Роберта, он упакует. Молча киваю и спускаюсь в свою комнату под лестницей. На первом этаже есть ванна и туалет. Там я писала Тимуру записку сто лет тому назад. Захожу в комнату. Здесь стало намного уютнее. Мне даже шторы повесили на окно. Кровать, конечно, не влезла. но диван меня вполне устраивает. возле дивана тумбочка, на ней стоит ночник и продолговатая коробочка, в которой я узнаю п р и е м н и к от радионяни. Тим не хочет, чтобы я находилась поблизости, но позаботился, чтобы я в любую секунду могла слышать свою девочку. в комнату даже не поместился небольшой двустворчатый шкаф. у меня есть все. Что нужно для жизни, кроме свободы? Но я верю, что это ненадолго. Если честно, я ожидала, что будет хуже, а так все даже неплохо. Тимур не сидит дома целыми днями, и вряд ли он представит кого-то следить за мной, когда уедет в офис. Главное не попадаться ему на глаза, когда он дома. Остальное время я смогу проводить с дочкой. А заодно придумать, как мы можем сбежать от Талера. Механически открываю дверцу шкафа и бесильно с о п у с к а я руки. Там висят мои вещи, которые я оставила в машине Ильи, когда уходила от Тима. Он их не выбросил, даже считая меня лгуньей и предательницей. Не мужчина, а какая-то бездонная глубина – это Тимур Талеров. и страшно утонуть, и невозможно отказаться от соблазна с головой в него окунуться. Только вот плата за соблазн оказывается непомерно высокой. Перебираю разложенные по полкам вещи. Кружевные прозрачные комплекты белья мне точно не понадобятся, они ч е р е с чур непрактичные, хоть и очень красивые. Бюзгальтеры не слишком тесные и неудобные. В таких не покормишь ребенка. А соблазнять Тимура я теперь буду только в своих кошмарных снах. Сгребая белье в один из фирменных пакетов, к о т о р ы е сложен ы в дальнем углу шкафа, видимо в них принесли вещи из той кладовки, где Тима хранил. Туда же отправляются короткие соблазнительные платья и юбки, которые очень нравились Тимуру. Беру в руки черное длинное платье. Тимур сам не его покупал. Это платье я надевала только один раз, когда примеряла в гардеробной. Тим тогда завелся с полоборота. Я думала, мы его в тряпку превратим. Нет, не превратили. Платье оказалось довольно живучим. Только п р и м я л о с ь немного. Еще Тимур бретели шва выдернул. Когда с плеча вниз его тянул. Сейчас бретель на месте, платье отглажено и упаковано в чехол. Смотрю то на него, то на пакеты, но выбросить не могу. Не поднимается рука. Пускай висит. А вдруг именно в нем мы сделали нашу девочку? С легкой грустью вешаю чехол с платьем обратно. Шелковые халатики и сорочки тоже решаю оставить. Надо же в чем-то спать, и ночью подниматься к ребенку через весь этаж голышом не самая лучшая идея. После души натягиваю джинсы, футболку, беру пакеты и иду на задний двор, где стоят мусорные баки. Оставляю пакеты возле баков и направляюсь на поиски беседки, о которой говорил Тимур. Уже по дороге вспоминаю, что не зашла к р о б е но мне совсем не хочется есть ничего загляну на кухню на обратном пути беседку замечаю сразу снаружи двое охранников внутри возле коляски та высокая женщина Нина Аркадьевна Тимур говорила на горничная охранники незнакомые но вежливые и предупредительные да Не просто будет сбежать от тебя, Тим Таллер, но теперь я знаю, что в мире нет ничего невозможного, стоит только захотеть. А я очень хочу забрать свою дочь и спрятаться так, чтобы он нас никогда не нашел. И снова я обманываю, на этот раз себя. Больше всего мне бы хотелось, чтобы у нас была обычная, нормальная семья. Чтобы мы жили вместе, я, Тимур и наша девочка, мы любили бы его, а он нас. Он очень хороший отец, и у нас когда-нибудь потом мог бы родиться мальчик, похожий на него. Но как раз это невозможно. Лучше об этом даже не думать. Я отпускаю Нину Аркадьевну, забираю коляску. Иду гулять по дорожкам. Тимур, я смотрю из окна кабинета, как Ника катает по двору коляску, и не могу себя заставить уйти. У меня в руках моя рубашка, которую я стащил из корзины для грязного белья. Она в пятнах от молока, она пахнет Никой, и я как последний извращенец втягиваю носом. этот полностью сносящий крышняк аромат мне уже несколько раз звонили из офиса звонили поставщики и даже один раз позвонил Шерхан Шерхану я правда ответил и секретарю своему ответил остальных просто сбросил еще пять минут и я всем перезвоню со всеми поговорю и все решу мне нужны эти пять минут Чтобы насмотреться на них, на обеих, Ника о чем-то задумалась, закусила губу и даже лоб наморщила. Такая смешная, она сейчас точно как ее маленькая копия, которая лежит в коляске. Та тоже любит морщить лобик, особенно когда я ее укладываю спать. Я уже п р о с ё к эту хитрую мелочь. Каждый раз, она начинала хныкать и капризничать, Когда я относил ее в кроватку, потому что однажды случайно о т р у б и л с я вместе с ней на своей кровати, и ей, видимо, понравилось. А я очень боюсь ее придавить. Я же по сравнению с ней как слон против котенка. Вижу, как спокойно себя ведет моя девочка, когда рядом Ника, и понимаю, что для дочки лучше нее никого не найти. Я распорядился отнести в ее комнату вещи, которые все это время простояли в моей гардеробной в чемодане. Она оставила этот чемодан в машине Ильи, когда сбежала от меня, а я не смог себя заставить его выбросить. Мне уже успели доложить, что Ника выставила к мусорным бакам пакеты с бельем и одеждой, и я сказал, пускай там остаются. Не хочет такое белье? Купим другое, если оно у нее каждый раз так намокает от молока, то кружевная паутинка там явно лишняя. Смотрю на подсохшие пятна и набираю ту докторшу из роддома, которая обещала мне крутую горку и сына. Она рассказывает про специальные вкладки для кормящих и про специальное белье. А вы не знали, Тимур Демьянович? Откуда же мне знать, если у меня ничего не течет, а если начнет подтекать, то это уже будет другая проблема, и тогда мне надо будет идти к своему другому доктору. Но врачихе ничего не говорю, ставлю себе пометку заехать в магазин для новорожденных. Там меня давно ждут. Дня не прошло, чтобы я у них не затарился под завязку. Надо бы у Ники узнать, что нужно ей. Но мне она вряд ли выдаст список. Подошлю н и н у Аркадьевну, пусть спросит. Ника даже сама выбрать может. У всех магазинов сейчас есть онлайн-версия. Заставляю себя спуститься вниз и сесть в машину. Не хочется от них уезжать, так и тянет обратно. Сутками смотрел бы, как они там во дворе гуляют, но уже все перезвонили по второму кругу. Я еду, а у самого такое чувство, будто за рулем оболочка сидит о т т а л е р а Сам я остался смотреть в окно, как гуляют две похожие друг на друга девочки. Одна большая, а вторая маленькая. Одна моя, а вторая нет. Доминика, Поля, Полинка, Полечка, мысленно называя дочку. Только не эту, которая у меня на руках. Эту я могу только крошечко называть лапочкой и доченькой. А вот когда она подрастет, я бы могла называть ее полечкой, полинкой. Полины звали мою маму, и мне всегда нравилось это имя. Мы сегодня долго гуляли с малышкой. Она почти все время спала, но мне ни капли не было скучно. Когда дочка проснулась, мы вернулись в дом, я ее покормила и уложила спать, и только потом поняла, как проголодалась. Сама прибежала к Роби и п о т р е б о в а л а много-много еды, чем ужасно его удивила и обрадовала. Теперь мой друг сидит напротив, сложив ладони домиком, и с умилением смотрит, как я уминаю все, что он приготовил. А вот чая допиваю с трудом, глаза с л е п а ю т с я голова не держится, приходится ее подпирать. Тебе нужно поспать, к а ч а е т головой Роби. Это никуда не годится, Ника. Я посижу тут у тебя, бормочу, укладывая потяжелевшую голову на локти и устраиваясь поудобнее. Роби в кухне уютно. Пахнет выпечкой и к о р и ц е й Блок с приемником от радио няни лежит рядом на столе. Я проснусь раньше, чем дочка з а в о р о ч и а е т с я Я каждый вздох ее слышу. Такое ощущение, что у меня свой особый приемник внутри вмонтирован. Мне кажется, вокруг много воды. Это море. Меня качает на волнах. Я плыву. И мне так нравится плыть. Где-то рядом приглушенно звучат мужские голоса, голоса знакомые, вот только звучат они как будто сквозь толщу воды, и я не могу разобрать, чье. Она здесь работает, Роб, в договоре четко сказано. Девочки устали, т и м у р они гуляли почти три часа, хорошо поели, им обеим нужен полноценный дневной сон, вот здесь же написано. Будто страницы шелестят и меня снова качает, только уже не на волнах. Теперь я точно знаю, что это сон. Мне снится, что Тимур берет меня на руки и несет через весь этаж, обвивая его шею. Это же сон, а во сне все можно. И утыкаюсь носом в теплую, пахнущую таллером шею. Тим. Он не отвечает, потому что снится мне, и я тоже замолкаю. Если бы он еще немного поносил меня, так уютно в этом сне, уютнее, чем на кухне у Роби. Прижимаюсь к т в ё р д о й груди и слышу, как гулко бухает за упругими мышцами с е р д ц а Тима. Странно, что я слышу это во сне, и что затылок у него колючий, чувствую. Тимур всегда стрижет его коротко. Мне нравилось щекотать об него ладони, а потом он исчезает, и я чувствую щекой прохладную простыню и вздыхаю. Так намного удобнее. Но на руках у Тима спать лучше. Хочется ему об этом сказать. Тим, спи, Ника. Слышу прерывистый шепот. Тимур дышит глубоко и часто. Наверное, это я такая тяжелая, хоть это и сон. Вот он и запыхался. Его дыхание слышится совсем рядом. Похоже, Тим садится возле меня на корточки. Не уходит. Я чувствую его руку на своих волосах. Невесомо проводит по ним ладонью. Я ее ловлю и подкладываю себе под щеку. Это на его н е п р и с т у п н ы й ледяной т и м у р Талеров, а здесь со мной он другой, и мне он таким намного больше нравится. Ты мне нравишься, Тим, шепчу, удобнее устраиваясь на его руке, и удивленное хмыканье в ответ я уже не слышу, а скорее угадываю, прежде чем окончательно провалиться в сон.